Глава двадцать восьмая Я даже не удивилась. Золотой дракон пылал гневом по непонятной мне причине, но спорить с ним сейчас гиблое дело. Мельком взглянув в раскрытую тетрадь, я окинула взглядом формулы и с грохотом захлопнула учебник. С высоко поднятой головой направилась вперед, остановившись рядом с огромной черной доской, занимающей большую часть стены. После чего повернулась лицом к Лайеру, демонстративно игнорируя Геральда. «Розабель Кэрри готова отвечать. Лайер Грандес», — вежливо произнесла я, чувствуя лопатками жгучий взгляд шестого принца. Молодой преподаватель даже не успел раскрыть рта, как его холодно перебил Гэрольт Нивен Третий. «Вопросы задавать буду я». «Ничего удивительного». Фыркнула я про себя, готовясь получить совершенно незаслуженную взбучку на глазах у однокурсников. «Он сделает все, чтобы выставить меня на посмешище. Это надо просто пережить. Пережить и забыть!» «Розабель керри недовольно прорычал золотой дракон, а Лайер еле слышно прошептал. «Повернись!» — я поспешно развернулась и с опаской взглянула на побелевшего от злости дракона. Губы Геральда были сжаты в тонкую линию. На виске билась маленькая жилка, а темно-русые брови сошлись на переносице, углубив небольшую морщинку. «Что такое стихия?» процедил сквозь зубы шестой принц. «Неделимые силы, лежащие в основе всех явлений природы». Без запинки ответила я и не без удовольствия отметила, что взгляд дракона потемнел от недовольства. «Самая разрушительная стихия...» «Воздух! Потому что им можно управлять!» Это я тоже помнила. Но Гэрольт грубо прервал меня на середине фразы. Я не спрашивал, почему. Как можно холоднее отозвался он. «Самая опасная стихия!» «Огонь!» «Пятая стихия!» «Эфир!» Хорошо, что за завтраком я прочитала заданный на дом параграф и не упала лицом в грязь перед придирчивым принцем. но это было лишь началом моих страданий у доски. Назови доминирующую стихию основателей Горинской Академии Высшей Магии. «Воздух!» — послушно ответила я. На на доске формула стихийной принадлежности мага. С ядовитой ухмылкой приказал Геральт и, облокотившись поясницей на стол Лайера Грандеса, сложил руки на груди. «Но мы ее еще не проходили». Растерянно ответила я с надеждой, глядя на молодого преподавателя. «Мы прошли базовую формулу расчёта стихии, процентное преобладание и совместимость, но...» Розабель Гэри права. Неожиданно встал на мою защиту платиновый красавец-блондин. «Формула стихийной принадлежности по плану будем проходить лишь через неделю». «Допустим». Но удивление ответ Лайера совсем не расстроил Гэрольда Нивана Третьего. Со стороны мне показалось, что золотой дракон задумал какую-то пакость, и вскоре я в этом убедилась. «Розабель Кэрри, призови свою стихию», — потребовал шестой принц. На секунду я встала в ступор. Райан Кьяртон в день поступления сказал, что у меня предрасположенность к огненной магии, но я не имела представления, как ее можно призвать. Все мои мысли были заняты проблемами с кондитерской моих родителей, и Гэрольт это прекрасно понимал. розабель кэрри не знал что у тебя проблемы еще и со слухом с нескрываемым превосходством произнес куратор дракон, особо выделив еще среди остальных слов приблизившись ко мне вплотную он рвано втянул воздух ртом, будто желал его выпить. резко мотнул головой и рявкнул так, что в аудитории задрожали стекла призвать стихию немедленно. Учащиеся пригнулись к партам, опасливо поглядывая на нас. Лайер Грандес поспешил вмешаться, но был остановлен пламенным взглядом золотого драконьего принца. «Мы еще не учились призыву!» — зажмурившись, тело я. «Не учились призыву?» — презрительно усмехнулся гэральд затем, посмотрев на притихшую аудиторию, добавил. «Вам выпала честь учиться в лучшей магической академии Драгомеи. Вы должны...» Нет, вы обязаны обладать неутолимой жаждой знаний вне зависимости от происхождения. Не только следовать учебной программе, но и расширять горизонты собственных возможностей. У вас есть факультативные занятия, куда каждый учащийся имеет свободный доступ. Лучшая библиотека, уступающая разве что королевской. Преподаватели готовы помочь вам с любой проблемой. Учитесь, интересуйтесь, практикуйтесь, но нет». Сделав паузу, шестой принц посмотрел на меня свысока и припечатал. «Верни разрешение». «Что?» — спросила я, чувствуя, как горят мои щеки. Геральт задел меня за живое. Вместо того, чтобы развивать дар, о котором я не подозревала, я сосредоточилась на проблемах личного характера, и я уже об этом жалела. Лайер Грандес, крепко сдавив мое запястье, отчеканил золотой дракон. «Я отведу Розабель Кэрри к лекарю, учащийся учащейся серьезные проблемы со слухом». Указав пальцем на невзрачного парнишу, сжавшегося в комочек за передней партой, он прорычал. «Возьмешь ее вещи и перенесешь в следующую аудиторию», после чего потащил меня к выходу.